Глава двенадцатая. Не ошибся вулкан. Вот памятные качели, украшенные искусной резьбой. Вот лавочка, на которой юный Кощей сколько ему тогда было, лет 15-16. вырезал ножом Я плюс К равно Л. Сколько лет стояли и сейчас стоят как новые. Кощей сидел на лавочке и смотрел туда, где раньше была видна усадьба Едвиги. Нет усадьбы дремучий лес до горизонта вулкан стоял и мотал головой видно тоже переживая загадка ленива но очень аккуратно пощипывала свежую травку ночка радостно носилась по поляне не обращая внимания на настроение хозяина столько интересного для щенка вот на шум выглянул из норки крот надо же его обтявкать громко чтобы все слышали как ночка умеет пугать смешную зверюгу и еще потявкать и еще нет не послышалось В ответ на тявканье ночки раздался лай взрослой собаки. Лай отчаянный, зовущий, безумный. «Что-то случилось у собаченцы», — вслух проговорил Кощей. «Ишь, какой безнадегой веет от голоса!» Ночка, услышав ответ взрослой собаки, пришла в неописуемую радость и залилась молодым, здоровым тявканьем. Ответный лай-пса приближался. Вот уже совсем близко лает. Пукан что-то заволновался и потянулся на звук. На поляну выскочила огромная собака. Гигантским прыжком выскочила на середину, увидела кощей и вулкана, подпрыгнула в восторге вверх на пару метров. Затем подскочила кощею и в невыразимой радости принялась его вылизывать, чуть не уронив славки. На хозяина напали. Ночка ринулась спасать. Пес небрежно отбросил лапы песика, подскочил к вулкану. Конь был явно рад видеть собаку и всячески выражал положительные эмоции, энергично накивая головой и всхрапывая. Кощений сразу пришел в себя после неожиданной ласки неизвестного пса. «Неизвестного? Постой! Это же Едвишкин Амур!» «Точно! Только вырос! Вот и ошейник знакомый едва виден в густой шерсти!» «Амур, Амур, это ты!» Пес подскочил к кощею, запрыгал, завизжал, как щенок, снова бросился к вулкану, потом отпрыгнул к кощею. Пес носился по кругу, кувыркался по земле, не зная, как показать свой восторг от того, что нашлись свои. Нашлись свои. Ошеломленный кощей радостно обнимал пса. Вулкан довольно ржал. Ночка и загадка удивленно наблюдали за странной встречей. Потом пес очнулся от счастливого экстаза и принялся толкать кощей носом в сторону кустов, из которых выскочил несколько минут назад. «Ты меня куда ведешь, Амур? Давай, веди, веди! Вперед, вулкан, загадка, ночка, вперед!» Конечно, вся компания пробиралась через заросли не так скоро, как это сделал Амур, услышав тявканье неизвестного щенка и рассчитывая на встречу с любым человеком, который поможет хозяйке. Однако достаточно быстро все вывалились на большую поляну, заваленную ветками, деревьями и огромной кучей с различными предметами. Амур продолжал показывать дорогу. Подскочил к довольно крутому спуску в овраг в конце поляны и прыгнул вниз. Кощей, подбежав следом, увидел, что пес бегает вокруг странной кучи каких-то тряпок и жалобно воет. Кощей спрыгнул с обрыва и подбежал к непонятной куче. Человек? На земле лежала старушка в жутком тряпье. На голове грязная повязка в пятнах крови, на ноге подобие самодельной шины, которую делают при переломах. Две большие ветки рядом похожи на самодельные костыли. Амур сидел рядом и жутко, протяжно выл, глядя на эту старушку. Понятно, для Амура эта старушка очень дорога, и она явно упала с этого обрыва. Старушка жива, но пульс на шее еле-еле прощупывается. Будем спасать. Надо ее куда-то уложить на удобное ложе и осмотреть. Кощей аккуратно поднял легонькое тельце старушки, крякнув от боли в ушибленной руке. Амур, поняв, что Кощей несет хозяйку, бросился вперед, показывая дорогу. Все было написано на морде верного пса. Он выполнил свою задачу, привел хозяйке помощь. И какую помощь! Старого знакомого Кощея! Это лучшая помощь на свете! И пес время от времени подвывал от избытка эмоций. Кощей шел следом, разглядывая изможденное лицо своей неожиданной ноши. Чем дольше смотрел, тем больше находил в этом старом темном лице знакомые черты. Что уж там. Едвига. О ком еще Амур мог так заботиться? Конечно, Едвига. На шее ее любимые бусы. Кажется, даже это оборванное платье Кощей видел. Давно, в другой жизни. Нашлась Едвига. Без магии постаревшая, но это Едвига.